50 метров, 8, не оставаться одной. Я очень хорошо играю в жмурки. В Италии жмурки называют еще «слепая муха». Но мне не нравится слово «слепая», поэтому я так не говорю. Ведь ты слепнешь не навсегда. Просто тебе повязывают шарф на время игры. Было бы здорово, если бы все, что со мной происходит, оказалось просто игрой. Проснешься, снимешь шарф и снова все видишь, как раньше. Мои одноклассники не любят играть со мной в жмурки. Они думают, я жульничаю, потому что я легко могу поймать их завязанными глазами. На самом деле у меня есть одна хитрость. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. Стоит кому-то пошевелиться, и я это слышу, нужно просто идти на шум. Через несколько конов на меня начинают злиться. Говорят, я подсматриваю или предлагают поиграть во что-то другое. Например, в карты «Жемчуг дракона». И тут уж я не могу жульничать, даже если захочу, потому что все равно ничего не разгляжу. Поэтому сейчас я играю во дворе одна. Мама оставляет меня без присмотра, когда моется, но я должна быть дома до того, как она выйдет из ванной. Мама очень быстро принимает душ и не сушит волосы, чтобы быстрее выйти и снова присматривать за мной, так что я могу играть во дворе не больше 10 минут. Сегодня я взяла мамин зимний шарф. Он черный и плотный, поэтому я даже при всем желании не смогу ничего разглядеть. Я повязала его вокруг головы. Теперь нужно дойти до сарая, где хранится садовый инвентарь. Задача – не упасть и не вытягивать руки, как зомби. Не знаю, зачем я это делаю, но мне хочется попробовать ходить в темноте. Сначала это страшно. И в первые несколько раз я тут же срывала шарф через пару шагов. Но сейчас я уже привыкла и спокойно двигаюсь в сторону сарая. Это очень странное чувство, когда идешь в темноте. Как будто медленно плывешь сквозь гущу темных листьев, и ветви деревьев цепляются за тебя, но не грубо, чтобы не порвать футболку. И вот так ты идешь и немного боишься». Но в то же время ты уверена, что все хорошо, словно ты не одна, и кто-то присматривает за тобой сверху, но точно не мама с балкона. Бабушка говорила, пока не попробуешь, не поймешь. Так что я пробую. Я касаюсь пальцами кустов гортензий, высаженных вдоль ограды двора. Так я точно знаю, что не уйду, куда не надо. Когда идешь с закрытыми глазами, думаешь, что идешь прямо». Но на самом деле двигаешься совсем не туда, куда шел. Через несколько шагов у меня под ногами оказывается что-то пушистое и гладкое. Я останавливаюсь. Это тема туркарет. И теперь придется подождать, чтобы на него не наступить. Зато пока можно его погладить. Я беру кота на руки и продолжаю идти вперед, слушая, как он мурлычет у меня на груди. Он такой теплый и тяжелый. Если бы мой кот не был такого необычного цвета, я бы сказала, что только рыжие коты бывают такими огромными и толстыми. рыжи всегда толще и крупнее других котов. Интересно, почему? Интересно, а как различать цвета, если я окажусь в темноте? Эта мысль приходит совсем неожиданно. Надо спросить у мамы или у папы. Моя нога упирается в деревянную изгородь, и я останавливаюсь. «Теперь нужно развернуться и идти обратно». И тут я слышу звонок велосипеда, а затем и звук тормозов совсем рядом со мной. Наверное, кто-то остановился на парковке у нашего дома. «Привет». Я стаскиваю с себя шарф. При свете дня у меня в глазах начинает рябить, но я сразу надеваю очки и вижу Филиппа. Он приехал на велосипеде, женском, вроде тех, на которых ездят за покупками, Только корзины нет. Филипп стоит, широко расставив ноги и уперев в бока сжатые кулаки, чтобы не упасть. Наверное, он взял велосипед у мамы или у старшей сестры. С тех пор, как мы виделись, прошел уже целый месяц и сильно похолодало. Но на нем все та же голубая куртка, в которой он играл в начале ноября. Наверное, ему очень нравится, что на куртке написано его имя. Так все узнают его издалека. Надо скорее идти домой. Лучше с ним не разговаривать. Он же драчун, может ее ударить. Хотя я, конечно, буду защищаться. Я прижимаю к себе от Тима Туркаретта. Не думаю, что он сможет меня защитить. Это собаки защищают хозяев. А коты, как говорит папа, оппортунисты. Он даже с черешни слезть не может. Не знаешь, почему коты не могут слезть в черешни? Вырывается у меня внезапно. Бабушка всегда говорила, что глупых вопросов не бывает, но я чувствую себя очень глупо». «Чего?» Филиппа упирается руками в руль и нажимает на тормоза. Кажется, мой вопрос его очень удивил. «Ничего». «Ты здесь живешь?» «Ты даже не знаешь, кто я». «Я тебя помню. Ты играла в футбол. Меня зовут Мафальда. А меня Филиппа. Я и так знаю». Отвечаю я, я пускаю Атима Туркарета на землю. Филиппа наклоняется через велосипед и запускает руку между досок забора, чтобы погладить кота. Я немного напрягаюсь, потому что боюсь, как бы он его не обидел. Но Филиппа просто почусывает его за ушком и кажется, что Атима Туркарет даже доволен. Как его зовут? Атима Туркарет. У него что, и фамилия есть? Нет, это двойное имя из книжки. «А? И что это за книжка?» «Ты такую не знаешь. Она взрослая. Это папина любимая». «Мой папа тоже любит читать. Раньше он всегда читал мне перед сном». «Мой тоже читает». Я не осмеливаюсь спросить, почему он сказал «читал». Может быть, родители Филиппа развелись, и папа с ним больше не живет? Обычно, если у кого-то развелись родители, то лучше ничего не спрашивать, а то человек разозлится. Так что я просто молчу. «Ну так что за книга?» «Какая книга?» «Которую так любит твой папа?» «Мне совсем не хочется отвечать, но Филипп жал кулаки, так что стало даже немного страшно. Приходится ответить. «Барон на дереве». «Ты ее всю прочитала?» «Не понимаю, почему его это так интересует». «Ну да, мне папа прочел». «Так значит, ты не сама прочитала?» «Это одно и то же». Филиппа кладет локти на руль и нагибается. «Тебе, читает папа, потому что ты слепая?» Я чувствую, как краснею до самых ушей. «Я не слепая!» Я хочу взять на руки Атима Туркарета, чтобы пойти домой, но он выскальзывает у меня из рук, и у меня не сразу получается его нащупать. «Ну ты ведь почти не видишь, да?» Я ничего не отвечаю и продолжаю шарить рукой по земле в поисках шарфа, но пальцы чувствуют только холодную сухую траву. Придется просто уйти. Я поворачиваю к дому. Филиппа поступил некрасиво. Я-то ведь ничего не спросила про его разведенных родителей. Сзади слышится шум колес и велосипедной цепи, грохот падающего велосипеда и звук торопливых шагов. «Уходи!» – кричу я, продолжая идти вперед. «Держи!» Когда кто-то говорит «держи», это обычно означает, что тебе что-то дают. Поэтому я протягиваю руку в туман и нащупываю теплую ткань мамин шарф. «Мафальда!» обеспокоенно кричит мама из окна. «Наверное, она уже давно вышла из ванной. Я инстинктивно хочу бежать к двери, но вдруг вспоминаю, что если кто-то подобрал что-то для тебя, потому что ты не можешь это найти, и к тому же чужую вещь, которую ты перед этим взяла без спроса, то нужно сказать спасибо. Я останавливаюсь посреди дорожки, но вижу только голубое пятно, уменьшающееся с каждой секундой. Мне не хочется кричать, к тому же мама сверху все видит. «Мафальда, домой!» – кричит мама, и я возвращаюсь к дому. За секунду до того, как дверь закроется, я слышу веселое тренькание звонка велосипеда, которое продолжает звучать в моей голове даже тогда, когда его уже невозможно расслышать. И я могу только догадываться, куда же отправился его счастливый и свободный обладатель. Мне хочется окликнуть его и попросить прокатить меня на багажнике. Я так давно не каталась на велосипеде, да и не бегала со всех ног тоже. А вот Филипп свободен. у него отличные очки, и он может ехать куда угодно. Мне же суждено отбывать наказание, как заключенный. Только моя решетка не из железа, а из серого тумана, и в моей камере нет никого, кроме меня. Я вхожу в свою комнату. Не снимая куртки, заваливаюсь на кровать и открываю тетрадь. Я открываю ее на второй странице, где написано самое важное и зачеркиваю строчку «Не быть одинокой». Сегодня утром на моей парте появилась сложенная в вчетверо записка. Когда я ее заметила, мне показалось это гигантский мотылек. Но хорошо поразмыслив, я поняла, что такое просто невозможно. Для бабочек в декабре слишком холодно. Они разлетелись или попрятались. А может быть, стали частью деревьев, как моя бабушка и великан из черешни. Я никогда не получала записок. Стоит только нашей учительнице повернуться к доске, как все тут же начинают передавать записки. Уж не знаю, что такое важное им нужно сказать друг другу. Мне записок никто не передает. Я сижу на первой парте, потому что плохо вижу». И если сесть дальше, то совсем ничего не разгляжу и не пойму, что задано на дом. Но хоть мне и не передают записок, я слышу, как они шуршат у меня за спиной. И иногда скомканная бумажка попадает мне в спину и падает на пол. Однажды я наклонилась, чтобы поднять такую, но учительница это заметила и накричала на меня, потому что подумала, это я пишу и передаю записки. Все остальные зашипели на меня». Так что после этого случая я решила не обращать внимания на эти бумажки. Но сегодняшняя записка точно для меня. Она лежала на моей парте, как раскрывшая крылья бабочка. На перемене я побежала в туалет прочесть записку. Не хотела, чтобы мои одноклассники видели, как я ее читаю. Стыдно, если они увидят, ведь это очень личное. Чтобы прочесть даже очень крупные буквы, мне нужно поднести листок к самому лицу, как делают старушки в супермаркете, которые не могут разглядеть срок годности масла. Но я-то еще не старушка. Папа купил мне лупу и сказал, что я теперь как Шерлок Холмс. Это такой сыщик из книжки, про него даже фильм есть. Но я стесняюсь доставать лупу, когда на меня смотрят». Поэтому я заперлась в женском туалете и достала из кармана записку и лупу. На листке было написано «Ты краснеешь, когда тебе задают вопрос. Ты моя принцесса. Нет, моя баронесса».